Глава 44. Калюжного Егора Петровича найти было непросто. Бывшие чекисты личные данные в социальных сетях не размещают. Кирилл Коршунов знал район, где проживает отставной полковник службы безопасности. Знал он и страсть Калюжного к чтению исторической литературы и мемуаров. А где пенсионерам брать книги? Покупать никакой пенсии не хватит. Интернету Калюжный не доверял. Да и глаза, а дисплей сломаешь. Вот и получалось, что единственным доступным местом для пожилого любителя чтения оставалась библиотека. Коршунов определил городской район проживания Калюжного, нашел в нем единственную библиотеку и третий день с утра до вечера листал в читальном зале подшивки газет. Для отвода глаз он делал выписки в блокнот, а на самом деле зорко следил за посетителями. Десять лет назад полковники ФСБ Рысев и Калюжный претендовали на одну генеральскую должность. И надо же было так случиться, что перед важным совещанием полковника Калюжного Прошиб жуткий понос. Егор Петрович в такой спешке выбегал из кабинета, что не успевал убирать в сейф совершенно секретные документы, и один из них пропал. Кирилл Коршунов был в кабинете Рысева, когда тому позвонил дерганный Калюжный и спросил: "Не оставил ли он случайно папку во время совместного чаепития?" Рысев выразил изумление. Демонстративно перебрал бумаги на столе, а когда положил трубку, победно улыбнулся. Кирилл припомнил лесника, фланирующего по коридору, папку, которую тот украдкой сунул к себе в стол, и краткий звонок Рысеву. Выманить лесника с рабочего места не составило труда. Коршунов проверил содержимое его стола и успел сунуть в руки обреченному колюжному Секретные документы прямо на пороге начальственного кабинета. Егор Петрович понял всё без слов. В тот раз он выстоял в подковёрной борьбе, но должность всё равно досталась Рысеву. Через год Калюжного отправили на пенсию. Несмотря на неудачу, полковник дал чётко понять, что уважает благородный поступок Коршунова и готов отплатить тем же. На третий вечер бдения в библиотеке Кирилл заметил сутулую фигуру погрузневшего колюжного. Некогда бодрый и подтянутый Егор Петрович постарел и не утруждал себя ежедневным бритьем. Служба мобилизует, а пенсия расслабляет. Узнав Коршунова, глаза пенсионера засветились, а морщинки на лице приобрели Добродушный вид. «И долго ты здесь дежуришь?» Хитро улыбнулся Калюжный, сев перед раскрытыми газетами за дальний стол читального зала. «Я надеялся на встречу с вами», честно признался Коршунов и незаметно включил спрятанный в кармане диктофон. Калюжный посерьезнел. «Я слышал о твоих проблемах, Кирилл, но вряд ли смогу помочь». Сам понимаешь, какие у пенсионера возможности. Егор Петрович, в высшей школе КГБ вы учились вместе с Рысевым? Мы одногодки. Сначала на одном курсе, потом бок о бок в конторе. Ну а дальше ты сам знаешь. Он вверх пошел, а меня на обочину. Меня интересует давнее время. 1 сентября 1975 года. «В этот день у вас началась учеба на третьем курсе!» Калюжный прикинул и кивнул. «Да, третий курс, все верно!» «Егор Петрович, вы помните что-нибудь особенное про этот день?» «А что там особенного? Ребята приехали после каникул, кто за пару дней, а кто накануне вечером, обменивались новостями, шутили, выпили за встречу, а утром общее построение». Ты вот что, Кирилл, со мной можешь без предисловий. Что тебя интересует конкретно? Как выглядел Рысев в тот день? Рысев? Калюжный задумался. Была ли у него травма? А, точно! Мы же его Щерсом прозвали. Почему Щерсом? Песня такая была про героя гражданской. Голова обвязана, кровь на рукаве. У Рысева пластырем голова была залеплена. Под фуражкой не видно, а в общежитии не скроешь. Как он объяснял эту травму? Что-то про девушку говорил. Защищал от хулиганов и по голове бутылкой получил. Только это все брехня. Почему вы так решили? Да ты, Кирилл, сам посуди. Рысев высокий. В драке его по голове бить несподручно. Розочкой могли в живот пырнуть или по рукам. Но нас тренировали на этот случай. Подготовка была многосторонней, не то что сейчас. Против хулиганья с бутылкой он бы справился. Долго заживала его травма. От пластыря он быстро избавился, чтобы не дразнили. И зря. Шрам заметный остался. А в нашей профессии так. Чем меньше характерных примет, тем лучше. Но до генерала, видишь, он дослужился, а не я. Калюжный вздохнул, потер лоб. Мне кажется, именно в те дни что-то поменялось в Олеге Рысеве. Он стал скрытым, целеустремленным, заряженным на карьеру. А ранняя женитьба карьере помеха, это смотря на ком, если на дочери генерала или члена ЦК, то очень даже полезно. А если на девушке с судимостью? Что? Это невозможно. У нас же особая организация. Невест утверждала начальство. Будущая супруга должна была заполнить анкету, где указать не только сведения о себе, а также о своих родителях, братьях и сестрах. Данные проверялись. Если у кого-то судимость или родственники за границей, то всё, прощай карьера. А ты говоришь, жена с судимостью. Исключено! Даже если девушка в положении или уже родила, по молодости, по глупости всякое бывает. Но мы понимали, что к чему. Если девушка соответствует требованиям, надо жениться. Иначе напишет в портком вышки, и тебя вышибут за моралку, Но с таким клеймом, как судимость, вариантов нет. Коршунов сложил газеты, собираясь прощаться. Разрозненные звенья догадок стали сплетаться в единую цепочку. «Спасибо, Егор Петрович, вы помогли мне». «Да, вот уж не думал, что старые воспоминания что-то значат в твоем положении. Мне пора». Кирил. Калюжный остановил Коршунова за рукав. Я понимаю, ты не договариваешь, но скажи мне основное. Ты против конторы или против Рысева? А это не одно и то же. Нет. Если честно, я защищаю любимую женщину. Для этого надо создать Рысеву проблемы. У нас нет другого пути. Или мы, или он. Калюжный, понимающий кивнул. «Запиши мой телефон и обращайся, если что. В борьбе с рысью я на вашей стороне. Говорите, я запомню». Диктофон зафиксировал номер отставного полковника.